Глава 24. В этот раз в читальный зал потащил меня Франциск. Интересовало его отнюдь не жизнь описания королевы, а судьба Валерии. Несмотря на ранее сказанное об ограниченности выбора для королевских дочерей, было видно, что он сильно сомневается, что этот выбор Валерии вообще дали. Но что в биографии, что в мемуарах упоминания о принцессе были краткие, и не слишком информативные. Единственное, что удалось выяснить более-менее ценного, она была последней из лединингов, учившихся в академии. Уже её младший брат, будущий король Луи IV, обошёлся домашним обучением, если, конечно, слово домашнее применимо к занятиям во дворце с лучшими шаборскими магами. Дворцовое обучение, пожалуй, звучит куда заманчивее. К сожалению, читать Франциск мог, а переворачивать страницы уже нет. Точнее мог, но это требовало столько призрачных сил, что он бы больше восстанавливался, чем читал. Конечно, листать страницы – это вам не через стены ходить или делать вид, что сидишь на стуле. Здесь нужна точность. Чуть расслабился, и рука запросто проходит не только через всю книгу, но и через книжный шкаф. Так что я уже пару часов работала медленно, королевским переворачивателем страниц, параллельно обогащаясь знаниями об постфранциской эпохе. Как назло его величеству выбирал мемуары различных высокопоставленных эноров, которых больше интересовала шамборская политика, чем чужая личная жизнь. Поэтому сведения о Валерии были слишком однообразными и не слишком интересными. Что мы ищем? Я прикрыла рот конспектом и шипнула Франциску, улучив момент, когда на меня никто не смотрел. Понятия не имею, гоняк бросил он, не отрывая взгляда от книги. Что-то. Если я буду чётче представлять, что это что-то, возможно, смогу помочь. Я уже сказала, гоняк, не знаю, раздражённо буркнул он. Что-то, что позволило бы понять, с чего Валери вообще решилась на монастырь? не с её характером. Характер мог измениться. Франциск скептически выпятил губы и присвистнул столь громко, что я вздрогнула и испуганно обернулась на библиотекаря. Но инорка, к его счастью, был глух к призрачным звукам и не обращал на нас ни малейшего внимания. Не настолько, гонёк, из волчонка овца не вырастет, из искры родника не получится. Чтобы заставить Валерию уйти в монастырь, Анна должна была сильно постараться, найти кого-то, за кого Валерий не согласилась бы пойти ни при каких обстоятельствах, но ни малейших намёков на помолвку не проскакивает. Может, не в этом дело? А в чём, по-твоему? Идей у меня не было. Дочь Франциска, я не знала совсем, но всё же попыталась пофантазировать. Несчастная любовь? Франциск посмотрел на меня как на круглую дуру. Впрочем, кто, как не она, могла бы связаться с этим типом, помогать ему, отправив собственные интересы даже не на второй, на третий план. Столько вокруг увлекательного, а я сижу и тупо перелистываю страницы. Даже библиотекарь, первое время удивлённо на меня пялившийся, давно потерял интерес. Ещё бы не удивляться. Часть книг, что он мне приволок, уже лет 100 никто не открывал. Там даже страницы послипались. Но книги я не жгла, листы не раздирала, изучала медленно, обращалась бережно, прямо примерный читатель. Вот библиотекарь и успокоился. Он же не знает, что я не одна. У Валерия не могло быть в несчастной любви, огонёк с несходительно бросил призрак. Не тот типаж. Ваше величество, вы её помните, совсем маленькой, указала я. Пока она выросла, мог не только типаж измениться. Я уверена, Причину нужно искать в ней, а не в вашей королеве. Анна не моя королева, буркнул Франциск. А чья? Своя собственная. Между прочим, огонёк Анна правила не только до совершеннолетия нашего сына, но и пару лет после. А уж то, что она влияла на политику Шамбора, даже когда официально считалась отстранённой, не вызывает сомнений. Причина ухода Валерии в монастырь в ней не подлежит сомнению. Листай давай. Нет, не увлекайся на всякую ерунду. Я пожала плечами. В любом случае я понятия не имела, зачем Франциску та или иная информация, как она может повлиять на успешность его незавершённого дела. Неужели судьба дочери настолько для этого важна? Создаётся мне, его давно покойным величеством руководило обычнейшее любопытство. Он столько лет был отрезан от любых сведений о своей семье, что пытался сейчас всеми силами наверстать. И если про сына, которого он и знать не знал, можно было много чего найти, то судьба дочери оказалась сплошным тёмным пятном. Она была словно вычеркнута из жизни королевской семьи. Нет, понятно, что королева Анна не была ей матерью, но есть же какие-то обязательные мероприятия, на которые леди Минги должны показывать единение и появляться полным составом. Дальше скомандовал Франциск. Лист я перевернула и подумала, что в жизни не проводила времени глупее. Я даже конспекты читать не могу, потому что Франциск просматривает быстро и не терпит ни малейших задержек. Дальше. Времени на подготовку к занятиям не остаётся, не буду готовиться, получу множество проблем. Вивиана говорила, что каждую, и даже самую мелкую оплошность заносят в личное дело, а когда их набирается много, Дальше огонёк не спина от книги. Это производит плохое впечатление. Так, о чём я думала? Ах, да, личное дело. У каждого студента есть личное дело, куда заносится вся важная и не очень информация о них, их достижениях и проступках, друзьях, особенностях, местах практики. Дальше. Я положила руку на страницу, чтобы привлечь внимание Франциска. Ваше величество, «В академии заводят личные дела на всех студентов. Нам нужно дело вашей дочери. Наверняка из него можно почерпнуть больше». Вивиана говорила, что туда вписывают не только действительных членов семьи, но и планируемых – женихов и невест. Если бы у Валереи был жених, об этом было бы известно. «Возможно, там указаны и склонности, и интересы», – предположила я. В любом случае мы найдём там наверняка больше, чем в этих книгах. Разве что столько лет личные дела не хранят? Хранить-то хранят, Франциск задумчиво сдвинул шляпу на затылок, перо грустно повисло, указывая прямо на пятно странной формы на полу. Надо же, даже в читальных залах нормально не убирают. Не так много магов в Шамборе, чтобы не хранить любую информацию о них. А уж личные дела особ королевской крови хранить должны вечно. Идея интересная, Ганёк, но обговорим после. Кажется, сейчас нашей милой беседе придёт конец. Николь, надо же, ты действительно здесь. Счастливо улыбающийся Антуан настолько аккуратно уселся на стул рядом, что Франциску удалось из-под него убраться, не прикоснувшись даже кончиком пера на шляпе. Когда Люсиль сказала, что ты в библиотеке, я не поверил. Почему не поверил? Ещё бы он поверил, раздражённо буркнул Франциск. Сам поди здесь впервые появился, мог бы и дальше обходить стороной, нам не мешать. Спроси его, где лежат отличные дела бывших студентов, пусть хоть немного пользу принесёт. Николь, это же ужасно скучно, Антуан захлопнул том, который изучал до его прихода Франциск. Посмотрел на название и зевнул. Неужели это тебе действительно интересно? Или вам уже дали задание по истории магии? Мы пока до этого периода не дошли, уклонИлась я от ответа на оба вопроса. Не знаешь, где находятся личные дела бывших студентов? В подвале, небрежно бросил Антуан. Но тебе дело твоей мамы не дадут. Туда вообще никого не пускают, и входят лишь тогда, когда нужно добавить новые дела или нужно какое-то поднять по запросу совета. Кстати, о твоих родителях, Твой отец меня просил поспособствовать вашему примирению. Знаешь, что я ему ответил? Это было совсем не к статье, но жених взял паузу и пришлось уточнить. Что? Я сказал, что уважаю твоё решение. Если ты не считаешь его отцом, то я тоже не считаю его будущим родственником. Антуан нежно улыбнулся, подчёркивая, что он для меня готов на всё. даже на то, чтобы не поддерживать никаких отношений с инором, с которым не общался раньше, и польза от общения с которым не видел ровным счётом никакой. Альвендуа решили, что до кибоих устраивает куда больше, чем бавьен, прокомментировал франциск. С бабьена уже получено всё, что можно, карта отыграна. Странно, что совет пытается опять его ввести в игру. На моё решение тебе бы и не удалось повлиять. Заметила я, размышляя о том, что просить Антуана помочь попасть в хранилище бесполезно, на такое он не пойдёт. Да и удивица непонятному желанию получить личное дело давно умершей принцессы. А от удивления до общения с советом магов не так уж далеко. Поэтому Яна скоребла всю нежность, которая оставалась к семье Альвендуа, и почти мирно спросила: "А тебе не надо готовиться к соревнованиям?" Они же совсем скоро. Я решил, что ты куда важнее любых соревнований, с жертвенной миной на физиономии заявил Антуан. Возможность побыть рядом с тобой бесценна. Понятно, Вивиан, уж чужим големам не допустили. Памяту о прошлом годе, ехидно прокомментировал Франциск. Поэтому твой жених решил, что потраченное время не окупится, а выглядеть он на фоне остальных будет бледно. «Ну, это так, строго между нами, не вздумай ему что-то подобное ляпнуть!» Я решила воспользоваться монархическим советом и не говорить о предложении Вивианы вообще, а проявить снисходительность и сочувствие. «Наверное, ты еще себя плохо чувствуешь?» «С чего бы мне себя плохо чувствовать?» – удивился Антуан. «Так после этого...» – я покрутила рукой над головой, имитируя рост растения – Целительские процедуры и всё такое. Антуан зло покрасмел, а Франциск хохотнул. Да, гонёк, не бережёшь ты же ниховского самолюбия. По этим цветочкам в академии потоптались уже все, кому не лень. Я чувствую себя прекрасно, почти рыкнул Антуан. Поэтому и хочу посидеть с невестой на трибунах. Пойдём. Похоже, вежливость закончилась вместе с оттоптанным самолюбием. Антуан был громок, грозен и зол. Библиотекарь настороженно посматривал еще немного, наверняка задумается, не выставить ли причем обоих, хотя я вела себя примерно. А мне здесь еще заниматься. Я решила не ругаться, во всяком случае в читальном зале и собрала книги. Франциск, разочарованно вздохнув, невнятно пробурчав, что от моей личной жизни у него одни проблемы – Никак не удаётся выкроить время, чтобы заняться своими делами. Поскольку говорить я сейчас с ним не могла, лишь посмотрела весьма выразительно, но Антуану и этого хватило. Взгляд он принял на свой счёт, сразу вздулся, заверил, что не хотел меня обидеть, отнял книги и понёс их сдавать. Сама галантность, отметил Франциск. Жаль, что в деле попадание к нужным документам от него проко не будет. Придется с Шарлем договариваться. И кому? Конечно, мне. Сам. Все сам. Такова участь покойных монархов. Никому они больше не нужны, поскольку не внушают должного трепета. Ныл он и по дороге на соревнования, то ли намекая, что Шарль скорее не откажет мне, то ли просто из врожденной вредности. В результате я почти не слушала, что нес Антуан. Возможно, к лучшему. Комплименты никогда не были сильной стороной жениха. Что ему, что Вивиане сложно находить что-то хорошее в других? Пусть даже эти другие не могли составить им конкуренцию, поскольку были противоположного пола. Оказалось, что в этот раз места занимали Пьер Луи и Люсиль. Кроме нас с Антуаном, должны были подойти ещё Вивиана и Саланж. Стоило об этом услышать Франциску, как его перекосило, глаз задёргался. А шляпа стала выглядеть побитой не только жизнью, но и молью. Огонёк, твоих будущих родственников на сегодня мне хватит, решил он. Пойду проведаю Шарля, воодушу влю на победу, потом залечу, сообщу, о чём мы договоримся. Он исчез, а я с сожалением подумала, что его, пожалуй, не отказалось бы от возможности мгновенно просачиваться куда нужно и когда нужно. Если бы, конечно, это не сопровождалось призрачностью существования. Почти одновременно с уходом Франциска появились Вивиана и Соланж, величественные, словно обе претендовали даже не на роль невесты принца, но на роль королевы. Они устроились между мной и Люсиль и продолжили обсуждение общей знакомой. Наверняка я знала ту, о которой шла речь, но поскольку имя не называлось, определить, о ком они сплетничали – не представлялось возможным. Вивиана для всех использовала одни и те же выражения, никого особо не выделяя. И то сказать, не королевское это дело обращать внимание на особенность подданных и подбирать эпитеты под них. И словно только их и дожидались, началось представление участников. Признаться, происходящее сразу же озадачило И это боевые големы? Элюси выразила разочарование и за меня тоже. Почему-то никто, ни Жан-Филипп, ни Бернар, ни Антуан, говоря о соревнованиях боевых големов, не уточнял, что у этих големов было жёсткое ограничение по размерам, скорее всего, обусловленное безопасностью. Такой голем даже без защитного купола не нанесёт зрителям существенного урона. Нет, я это прекрасно понимала, как наверняка и Люсиль, но одно дело понять и совсем другое принять. Это не големы, продолжала возмущаться подруга. Это какие-то личинки големов, зародыши в конце концов. Не, такие размеры хороши для бытовых, но боевые, боевые должны быть нормальными, иначе какие они боевые? На это даже смотреть не интересно. Вивиана презрительно фыркнула, не желая признавать её правоту. И то сказать, согласись она, Придется признать, и что для победы в боях такой мелкоты прилагать столько усилий просто неприлично. И ради этого Альвиндуа пошли на жульничество в прошлом году и собирались это же провернуть в этом? Я взглянула на Антуана. Он кривил физиономию в привычной презрительной гримасе, ничего не собираясь объяснять. Впрочем, уж он-то чуть раньше сказал достаточно, чтобы понять – Мои слова о надзоре преподавателей были ему переданы в точности и испугали не только его сестру, но и его самого. Ты подожди, пока начнётся, усмехнулся Пьер Луи. Вот тогда и скажешь, интересно или нет. Был он с нами явно не ради Вивианы, которая иногда с нисходила к нему с высоты своего положения, почти невесты принца. Изящно так с нисходила, словно лишь врождённая скромность не позволяла ей принимать ухаживания поклонника. Поклонник таковым себя не считал, сидел рядом с Люсиль с краю нашей компании, в центре которой гордо торчали обе невесты принца. Пусть одна была таковой только в собственных мечтах, но это положение особо не улучшило. Вивиана вела себя так, словно Пьер-Луизь здесь исключительно ради неё, и настолько убедительно, что даже я, прекрасная её знавшая, временами сомневалась, что это не так. Сдаётся мне в следующий раз Подруга удерёт с ним как можно дальше от Альвендуа, поскольку не меньше Франциска сыта этой семейкой по горло.